Письмо Только что отправила письмо вам, пришли телеграммы о бегстве Толстого. И вот, еще не разъединенный мысленно с вами, вновь пишу. Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно. Может быть, даже резко и зло. Уж вы извините меня. Я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат. Он много раз и подолгу беседовал со мною. Когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня. Я внимательно и любовно читал его книги. Мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко й далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да-да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле. широком, неуловимом словами. В нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому. Смотрите, какой удивительный человек живет на земле. Ибо он, так сказать, всеобъемлющий, и прежде всего человек, человек человечества. Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в житии и живосвятых отца нашего блаженного б а л я р и н а Льва. Вы знаете, он давно уже собирался пострадать. Он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру, сожаление о том, что это не удалось ему. Но он хотел постудать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и, повторю, деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой. Осветить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете, заставить, ибо он знает, что проповедь — это недостаточно убедительно. В его дневнике вы со временем прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками, он все знает и все-таки говорит. Пострадая за свои мысли, они производили бы другое впечатление. это всегда о т б р а с ы в а е т меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желание овладеть моей совестью, осыпить ее в леском п р а в е д н о й крови, надеть мне на шею ермо догмата. Он всегда весьма расхайло бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему по эту сторону. Писатель, национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей с е недостатки нации все увеченные, н е с е н ы е нам пытками истории нашей. Его туманное проповедь н е д е л н и е непротивление злу, проповедь пассивизма, все это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольскими фанатизмом, и, так сказать, химически в р а ж д е б н ы й Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют анархизмом Толстого, в существе и к о р н и в своем выражает нашу славянскую антигосударственность, чисто опять-таки истинно национальную, Из древле данные нам вплоть стремление разблестись розно. Мы и по сей день отдаемся стремлению тому страстно, как вы знаете и все знают. Знают, но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга. Эти печальные таракани путешествий называются «История России». Государство построено едва ли не случайно, чисто механически – К удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, в о з д е й с к и х немцев и о к о л о з е ч н ы х надзирателей. К удивлению, ибо мы все разбредались, и только когда дошли до мест, хуже которых не найдешь, дальше идти некуда. Но остановились оседло жить. Такова стала быть доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах в с о с е д с т в с Дикой э р з е й Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Наявились люди, учуявшие, что свет нам не с востока, а с запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает сознательно и бессознательно лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский и старорусский скептицизм, невежество. В нем все национально, и вся проповедь его р е а к ц и я прошлого, о т о в и з м который мы уже начали было изживать, одолевать. Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году. Какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектанское «Ага, не послушали меня». Я написал ему тогда ответ, основанный на его, же словах мне, что он давно утратил право говорить о русском народе и от его лица. Ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его. Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, ч т о б придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой и с т о р и и России — и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их, это пустяки земная наша жизнь. Российского человека очень просто убить в этом, он лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем, он, конечно, не Платон Каратаев, и не Аким, и н и Безухий, и не Неклюдов. Все эти люди созданы историей и природой не вполне по-толстому. Он только исправил их, говящего п о д к р е п л е н и я проповеди своей. Но несомненно и н е п р о в е ж и м о что в целом Русь т ю л и н внизу, а наверху о б л о м о в Что т ю л и н об этом свидетельствует 905 год, а что о б л о м о в смотрите у гражданина А.Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален. Взгляните, как он п а к о с н о т р у с т и ю при всей его жестокости. ж у р и к и конечно, интернациональны. е В о р ь в е Николаевича есть много такого, что порой вызывало у меня чувство близкой ненависти к нему и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность, явление чудовищное, почти уродливое, и с ним что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик. Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, даже и в дневнике своем. молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это нечто лишь порою и намеками проскальзывало в е г беседах, намеками же оно встречается в д у х тетрадках дневника, к о т о р ы й он давал читать мне и Сулежицкому. Мне оно кажется чем-то вроде отрицания всех утверждений, глубочайшим и злейшим нигилизмом, который в ы р а с н о почве бесконечного, ничем не устоимого отчаяния и одиночества, Вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком н е п о к о л е б и м а в глубине души своей, равнодушным к людям. Он есть настолько выше мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их смешной и жалкой. Он слишком далеко у ш ё л от них в некую пустыню, и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко с м о т р и т с я самое главное – смерть. Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал армзамасский ужас, ему л и т а л с т о м у умирать. Весь мир, вся земля смотрит на него, из Китая, Индии, Америки, отовсюду к нему протянуты живые трепетные нити, его душа для всех и навсегда. Почему бы природе не сделать исключение из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие? Почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтобы верить чудо, но, с другой стороны, он озорник, испытатель, и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню, в Гаспоре после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестого «Добро и зло учении» Ницше и графа Толстого, он сказал в ответ на замечание Чехова, что книга э т о не нравится ему, а мне показалось забавной. Харсисто написано, а ничего интересно. Я ведь люблю циников, а с я они искренние. Вот он говорит, истина не нужна. И верно. На что ему истина? Все равно умрет. И, видимо, з а м е т и л что слова его не поняты, добавил остро усмехаясь. Если человек научился думать, про что бы он ни думал, он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А какие же истины, если будет смерть? д а л е он начал говорить, что истина едина для всех, любовь к Богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, н а т е р а с ь снова взял книгу и найдем место, где автор пишет. Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы. И для них всякий ответ был лучше, чем ничего, засмеялся и сказал. «Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит и других обманул, ведь это ясно выходит». Сулер спросил, а почему парикмахер? «Так», — задумчиво э т и л он, — пришло в голову, модный, он шикарный, и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и Ленсье пляшет, отчего и презирает всех. Этот разговор я воспроизвожу почти достово, но он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулер ж и ц к и й записывали м н о г о Но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас. Он вообще был небрежен. И хотя по-женски любил л е о н и Николаевича, но относился к нему как-то странно. Точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки, не могу найти, а не у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал до сей поры, ищу и по с м е р т ь буду искать, человека живой, действительной верой. И еще потому, что однажды Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался. Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпим по-русски. После схватиться за ум, начну писать воспоминания и наврут. Но далее по поводу шестого. Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные признаки, он-то откуда знает, н е льзя или нельзя. Ведь если бы он знал, видел бы призраки, пустяково не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда. «Заметили, что со стов еврей?» «Ну, едва ли, — не доверся, — сказал Дев Николаевич. Нет, он не похож на еврея. Неверующих евреев не бывает. Назовите хоть одного. Нет». «Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее. Я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает. А какая ты? А что за тобою там дальше?» Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить? Странные впечатления производили его слова. Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо. И в след за этим, тот же же, пострадать бы. Пострадать — это тоже его правда. И на секунду не сомневаюсь, что он полубольной, еще был бы искренне рад попасть в тюрьму, ссылку, вообще принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть. с е л а т е более понятной, приемлемой, с внешней, с формальной стороны. Но никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен. Ни в книгах премудрости, ни на хребте коня, ни на груди женщины он не испытывал полностью наслаждения земного рая. Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь людей. Вот еще его слова. «Халиф Абдурахман имел жизни 14 счастливых дней, а я, наверное, не имел столько». и все от того, что никогда не жил, не умею жить для себя, для души, а живу напоказ для людей. Сехов сказал мне, уходя от него, не верю я, что он не был счастлив, а я верю, не был. Но неправда, что он жил напоказ. Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое, им нравилось заставлять их вообще, заставлять читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в неподрешимость рассудочно-религиозных домыслов о л ь в а Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, и ушли бы они прочь, оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве, пред бездонным о м о т о м вопроса о главном. Все русские проповедники, за исключением а в а к у м а и, может быть, Тихона Задонского, люди холодные, ибо веру и живой, и действенной не обладали. Когда я писал Лукову на дне, я хотел изобразить вот именно э т к о г о старичка. Его интересуют всякие ответы, но не люди. Неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтобы они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, п о д а в а е м о й ими со скрытой брезгливостью. И звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные. «Отстаньте! Любите Бога или ближнего, и отстаньте! Проклинайте Бога, любите дальнего, и отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек, и вот обречен с м е р т ь ю о в ы это так, надолго так. И не могло, и не может быть иначе, ибо замаялись люди, измучены, разъедены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если п Лев Николаевич примирился с церковью, это не у д и л о бы меня немало. Здесь была бы своя логика. Все люди одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно, п р и м и р е н и е тут и не было бы. Для него лично этот акт — только логический шаг. Прощаю ненавидящих мя. Христианский поступок, а под ним скрыта л е г о н ь к о й острая усмешечка, ее можно понять, как возмездие умного человека глупца. Я все не то пишу, не так, не о том. У меня д у ш а собака в о и т и мне мерещится какая-то беда. Вот пришли газеты, и уже ясно у вас там начинают творить легенду. Жили были ленчайды да бездельники, а нажили святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, Души большинства пусты, а души лучших полны скорби. Просятся голодные и стерзанные на легенду. Так хочется утолить боль и успокоить муки. И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно. Житие блаженного и святого. Он же тем велик и свят, что человек он. Безумно и мучительно красивый человек. Человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но это не важно. Он человек, у з ы с к у ю щ и й Бога не для себя, а для людей, дабы он его ч е л о в е к оставил покое п у с т ы н и избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорные в о л е пославшего. Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более понедугу русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от главного. А война и мир и все прочее этой линии не умеют творить с к о б ь и отчаяние серой русской земли. А В и М, он сам говорит, без ложной скромности это как Элиада. М и Чайковский слышал из его с точно такой же оценку детства-отрочества. Сейчас были журналисты из Неаполя. Один из них уже примчался из Рима, просит сказать им, что я думаю о бегстве Толстого. Так и говорят «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростная. Я не хочу в и д е т ь Толстого святым. Да пребудет грешником, близким сердцу, насквозь грешного мира. Навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он. Нет ничего величественнее и дороже нам».